Часть седьмая. Третья часть книги Покуна. Жрецы, старейшины и вожди выслушали мой рассказ с радостью. Гонцы донесли добрую весть до самых глухих уголков. Великий совет повелел всем воинам собраться на равнине Михур Азар в шестую луну 22649 года. И пророки стали воспевать священную войну. Прослышав о Великом Походе, явилось более ста тысяч захилалских воинов, на помощь нам пришли и другие племена. Дзумы, Сахры, Халдеи. Гзур был окружен десятью рядами лучников, но их стрелы оказались бессильными против ксепихузов. Множество неосторожных воинов погибло, и несколько недель ужас царил среди людей. На третий день восьмой луны Я объявил несметным людским толпам, что выйду один против ксипехузов, вооружившись только остро отточенным ножом, и развею сомнения людей, не поверивших моему рассказу. Но мои сыновья, Лаум, Демжа и Анакр, воспротивились, желая пойти вместо меня. И сказал Лаум: Ты не можешь идти, ибо если ты умрёшь, все поверят в бессмертие ксепехузов, и человеческая раса погибнет. Демжа, Анакр и многие вожди присоединились к его речам, я шёл их доводы разумными и остался. Тогда Лаум взял мой нож с рукояткой из рога и пересёк границу смерти. Ксепехузы приблизились. Один из них, самый быстрый, коснулся было моего сына, но Лаум, ловкий, как леопард, отскочил, пропустил Ксепехуза мимо себя, а затем прыгнул и ванзила стрее ножа в звезду. И недвижная толпа увидела, Ксепехус упал, сжался и окаменел. Тысячи голосов крик вознёсся к голубому небу, и вот уже Лаум пересёк границу и возвратился к нам невредим. Его славное имя вечно передавали из уст в уста.